Десант на границе. Границы установлены для того, чтобы было из-за чего воевать. Король Бунш. Тревога. Один из двухсот десантных вариантов. На этот раз Кавказ. Это значит, местных не брать. Остальное, согласно расчету, все отработано до автоматизма. Через 4 часа полк на аэродроме. Сходу загрузка в Ил 76 76 К нежному запаху авиационного керосина примешивается запах бензина и соляры, слитых из бензовозов прямо на бетонку. Опять тыловики пригнали наливники, залитые под завязку, а бортачи разрешают загрузку, только заполненных на 75%. Время не ждет, а война все спишет. Летим усмирять очередную вспышку национализма. На этот раз начали резать некоренных в боку и громить государственную границу с Ираном. Как будто из-за армян, русских, украинцев или евреев, азербайджанцам вдруг стало невыносимо плохо, а с иранцами будет удивительно хорошо. Как будто вчера они не гуляли на совместных праздниках и свадьбах, не пели общие песни и не ходили друг к другу за спичками и солью. Сегодня режут армян, наводят убийц соседей, местные власти наблюдают и не вмешиваются. Торжество демократии с национальным уклоном, так сказать. В Насосном встречаемся со скобарями. Они спешат в Баку, а мы на границу. Там на сотни километров снесена система, разграблены заставы и открыта государственная граница. Едкий запах полыни и пыли навеял ностальгические воспоминания. Это запах Афгана. Дивизия меньше года как вышла оттуда. Какой-то тумлер! Щелкнул внутри, помимо моей воли. Наспех обнимаемся с друзьями из Псковской дивизии, желаем друг другу удачи и разбегаемся по своим колоннам. Пошли! Впереди постоянно какие-то проблемы. Наконец встали глухо. Мост перекрыт камазами загруженными бетонными плитами. Колеса спущены. Внизу железнодорожные пути. Не объехать. Съехались дороги, встали лагерем. Недалеко поселок, Аджикабул, там дислоцируется учебный авиаполк. Опять из серии ностальжи. Приехали местные бугры, привезли листовки, газеты, агитки. Обещают еду, вино и полное радушие, только бы мы никуда не ходили. В их городе резни не было и обещают не будет. До ночи ждем какого-нибудь указа или приказа. С противоположной стороны. На мост выходит воинская колонна. Красиво идет. Мощно. На мосту легкая заминка. И вот она мимо нас пошла на боку. Узнаем, что это Кировобадская десантная дивизия. Видать, до них приказ уже дошел. Пользуемся моментом и проходим через мост. Там несколько обгорелых и разбитых Камазов. Остальные сброшены с моста. К машинам жмутся местные с разбитыми и испуганными мордами. Смотрят с уважением. Блин, а мы-то чутелились. Хотя мы уже неделю не просто десантура, а воздушно-десантная дивизия, погранвойск КГБ СССР. Поэтому деликатничаем и прем на границу. Но на очередной баррикаде из тракторов задержались ненадолго. Разведчики, кому надо, поразбивали рожи, а саперы завели и сбросили в квет тракторы. Подмога в лице местных аборигенов. Бежавшая со стороны городка, услышав мое предупреждение, с такой же быстротой рванула обратно. Откуда-то из темноты, не по-доброму, по броне дзинкнули пули. За лязгом гусени и моторов выстрелы не слышны, разбираться некогда. По радио передают сообщения о столкновениях и жертвах в боку. К заставе прибыли вовремя. Одинокое строение КПП рядом молотит лопастями Ми-8. Прижимая одного ребенка к груди, а другого держа за руку, к вертолету бежит женщина, за ней с двумя чемоданами военный. Увидел технику, бросился к нам, подбегает, смотрю, капитан-пограничник. «Товарищ командир! Это ко мне! Знаки различия под комбинезоном! Помогите! Нас идут громить! Надо человек двести перекрыть дорогу!» Смотрю, по дороге к заставе пылит толпа. Мужики, бабы, дети, тракторы. «Зеленые знамена! Народу тысячи две!» «Капитан!» — говорю. «Иди, успокой жену и ни о чем не беспокойся!» Первый попавшийся на глаза лейтенант был назначен начальником караула с единственным постом на этой дороге и с задачей пропускать кого бы то ни было по ней только с моего разрешения. У лейтенанта еще до конца не смыта афганская пыль с ушей, поэтому задачу понял с полуслова. Через минуту На дороге стоял часовой. Один. Мой передовой отряд принимал на себя колонну полка. Размещаю прибывающее подразделение, а краем глаза слежу за действиями часового. Толпа, заводимая агитаторами с мегафонами, орет и движется. Трактора гудят. Часовой на дороге. Ноги на ширине плеч. Дистанция пятьдесят метров. Не повышая голоса. «Стой! Кто идет? Стой! Стрелять буду!» И длиннющая очередь над головами громил. Через пять минут на дороге валялось десяток флагов и каких-то плакатов. Толпа так бежала километр, как наш полк не бегал ни на одной проверки Дальше восточный колорит. Женщины царапают себе лица и воют, что пришли пограничники Горбачева и будут их всех убивать. Нам больше делать нечего. Еще полчаса, и толпа рассосалась. Застава уцелела, но от нее до Каспия все заставы разграблены, дорогущая система уничтожена, контрабандисты шляются тысячами с обеих сторон. Послушали рассказы местных погранцов. Живут в блокаде, в город Нини. Постоянные провокации и убийства, военнослужащих в том числе. Успокоили женщин, что мы не уйдем. Сели с начальником разведки в УАЗик и поехали на рекогностировку в ближайший городок. Местные немного пришиблены, носятся на полусогнутых, вымученно улыбаются и, что самое удивительное, сдают сдачу до копейки. Групки из молодых азеров смотрят зло и удивленно. Разрезаем небольшую толпу перед рынком, спрашиваем про проблемы, оказывается, никаких. Шашлык из индюшатины жесткий, вино приторное, только лаваш теплый и вкусный. Хозяин самора но глаза холодные и испуганные. Ни одного горбатого слова, полное уважение и готовность помочь. Мы запаску потеряли, так один три квартала догонял, чтобы сообщить, кто поднял, куда отнес, где живет и как зовут. Почему городок, Решип называется? Заехали по адресу. Хозяин так обрадовался, что лично прикрутил запаску и на дорожку пытался всучить барана. Пообещали за бараном заехать позже. «Вернулись. Сидим в гостях у капитана, начальника заставы. Жена заглядывает в глаза, суетится и не знает, чем бы еще угостить. Мы рассказываем, какой милый городок и какие обходительные жители. Это они вас увидели и хвосты поджали. Вы еще посмотрите, что они сделали с соседней заставой». Когда женщина вышла, спрашиваю у капитана, почему не защищались. В конце концов, зачем вам дали оружие? — У меня инструкция, — говорит, — должен выходить, уговаривать, если не получается, закрываться в казарме и докладывать начальству. Да и не мог бы стрелять, там же дети. — Это потому, брат, что ты не видел, как такие же дети в Афгане шумполами через глаз добивали наших раненых. Ладно, облюди инструкцию и не мешай. Разберемся. Далее началась работа. Границу захлопнули. В первые ночи задерживали сотни нарушителей из той, с другой стороны. Своих сдавали местным ментам, чужих, иранским пограничникам. Чтобы не потерять десантные навыки, отрабатываем засады, захват пленных, налеты. Бойцам это нравилось, вначале. Даже соревновались, кто больше захватит. Через неделю приелось. А когда в общем потоке начали различать знакомые рожи, стали потихоньку звереть и... вести профилактическую работу. С местными жили душа в душу. Но правда, кого ловили на границе по второму, и особенно по третьему разу, немного били, как бы при оказании сопротивления во время задержания. Пусть недельку отлежится, подумает о своем поведении и не шляется где не положено. Уже через 10 дней после нашего прибытия на 200 километров вглубь иранской территории все знали, что прибыли новые пограничники, все в железе и очень больно дерутся локтями, лучше не ходить. Почему локтями? Очевидно, потому что солдатам строго-настрого запрещали трогать задержанных хотя бы пальцем. Вот бойцы пальцами и не трогали. Но когда тебя в десятый раз за ночь поднимают по тревоге из-за того придурка, которого ты уже знаешь в лицо, и дважды предупреждал, невольно возникает подозрение, что слова до него не доходят. Через месяц произошел перелом. Местные сами пришли помогать восстанавливать границы. Оказалось, иранцы и они сами на десятки километров вглубь своей территории очистили магазины от всего, что можно было воткнуть в розетку. Нередко ловили чудушных иранцев, прущих на себе холодильник. Кончились лампочки, свечки, мыло, иголки и так далее. Зато базары были завалены хной, импортными сигаретами и кока-колой, а притоны — наркотой. Азеры быстро поняли, что живут гораздо лучше своих иранских братьев и ворота, отделяющие их от бедных родственников, лучше держать закрытыми. Характерный пример. Иранец заходит в гости к местному. — Ты бег? — спрашивает, увидев дом, машину. — Нет, я экскаваторщик, — отвечает хозяин. — Ты бег? — снова спрашивает гость, войдя в дом и увидев цветной телевизор. — Да нет же, я обыкновенный строитель. — Нет, ты бег! — уже сидя за столом, утверждает ранец. У нас живут в таких домах и кушают каждый день мясо, только беки. Когда на границе напряг спал и число задержанных стало исчисляться единицами, стали заниматься ерундой, учить уму-разуму местных мухтаров, настоящих пограничников. Себя-то пограничниками мы и не считали, во всяком случае в первую очередь мы были десантниками. В тревожной группе по расчету обязательно был один местный пограниц с собакой, Норматив жесткий. Этот местный постоянно опаздывал. То ли он ленился, то ли собака тормозила, но доставалось всем. Бойцы втайне от офицеров начали в свободное время тренировать местных погромцов. Видно, с применением особых методов, потому что через неделю собака уже первая приволакивала на поводке своего поводыря и заскакивала в кузов ГАЗ-66. Норматив перекрывали вдвое в любое время дня и ночи. На каждой заставе свое подсобное хозяйство. Свиньи иногда выбредали из загонов и бродили вокруг заставы. Провожу разбор ночных полетов, из за угла казармы выходит здоровенный хряк. На голове пограничная фуражка, на плечах масляной краской нарисованы зеленые погоны. Я стою спиной, кого-то распекаю, а все позакрывали рты руками и давятся от хохота». Поворачиваюсь, и всех прорвало, ржали до слез. От хохота проснулись даже те, кому было положено отдыхать. Кабан потряс головой и побрел по своим свинским делам. Мухтары не растерялись. На следующий день хряк, уже явно кем-то подталкиваемый, вновь явился на построение. На этот раз у него на голове был берет, а свинячую грудь украшали нарисованные масляной же краской полоски. Как у тельняшки. Из окон казармы торчали головы и визжали от удовольствия все аборигены, включая жены и детей. Бойцы поругания десантных символов не простили, и, похоже, до очередного построения хряк просто не дожил. Вот так, с шутками и прибаутками, прославленная Витебская дивизия закрыла брешь на границе и, пообещав местным в случае чего вернуться, убыла на благословенную. Белорусскую землю. Не слабо. Если вы хотите завоевать человека, позвольте ему победить себя в споре. Бенджамин Дизраэли. Перед вылетом в Витебск Камдиф приказал прокатиться на броне вдоль границы, на людей посмотреть, а главное себя показать. Не повредит и горячие головы остудить. Под вечер, прибывая на заставу братского 357-го полка, встречает комбат раз Володя Петров, афганец, кавалер четырех боевых орденов, из числа ботяней-комбатов, за которыми бойцы в огоне в воду. По совместительству однокашник, начинавший десантную службу, вместе со мной во взводе Александра Лебедя. Обнялись. Здорово, братан! Как ты? Как семья? Все как обычно, при встрече старых друзей. Видя, что от меня никакой угрозы не исходит, потихоньку подступают поближе два прапора, двое таких полковых сироток, из числа тех, которые могут из консервных банок собрать трактор, без которых полк так же немыслим, как без знамени, или как деревня без дурака. Поздоровались, пошутили. Один, окончательно обнаглев, изрекает: А слабо вам, товарищ подполковник, с нами в дурачка на отжимание сыграть. Это он так решил в моем лице опустить наш 317-й полк. Заметьте, не я это предложил. Место и время. Не знал он наивная душа про мою деревенскую школу дурака. То да сё. Заправили и поставили технику. Покормили и разместили людей. Можно отдохнуть. Заходим с Володей в офицерский кубрик. Прапора сидят, тренируются. Садимся напротив. Играем на пары. Сорок отжиманий за проигрыш. Через двадцать минут, пропора, мокрые как мыши, вспомнили, что нужно контролировать ужин, тихо смылись. На их место сели двое других. Эти выдержали полчаса и тоже сдулись. Наконец сели достойные противники. Капитан Васильев, КМС по боксу и замполит заставы. Молодой лейтенант, тоже КМС, явно не в шахматы по переписке. Пошла борьба на равных. Володя стал заводиться. — Хочу по 40, давай по 50. Потом предложил по 60, потом по 70. Вернувшиеся с ужина пропора наблюдают картину. Капитан тасует карты, лейтенант считает, а два подполковника синхронно отжимаются. Когда это повторилось третий раз подряд, лейтенант сказал. — Я слышал про подготовку офицеров ВДВ, но что подполковники, по семьдесят раз, три раза не сбив дыхание. Никогда бы не поверил. Не стоило напоминать ему нам про три раза. Это раззадорило нас по-взрослому. Пришла и его очередь демонстрировать подготовку. На пятом проигрыше подряд Васильев молча сопит и отжимается. Замполит упал и попросил поиграть нас «запиши». А зря. Не за то отец бил сына, что тот в карты играл, а за то, что отыгрывался. — Четыре тридцать утра. Меня кто-то трясет за плечо. — Товарищ подполковник, разрешите отдать долги? — шепчет в ухо давишний замполит. — Сколько? — спрашиваю сквозь сон. — Четыреста двадцать? — Давай, родной, только сам считай. И еще до общего подъема я со своей колонной прогрохотал дальше Каспию, а лейтенант, лежа в упоре между кроватями, сдувал последние пылинки со своей офицерской чести. через полгода Диалог двух прапоров в солдатской столовой, 357-го полка. «Слышал новость! К нам новый командир полка идет!» «А кто? Какой-то Осипенко!» «Кто такой? А помнишь, кого ты на слабов, дурака на отжимание!» «Е-мое! Мне что? Вешаться!»